Другие планеты Солнечной системы. Судьбы духовной эволюции человечества в случае гибели Земли в результате взрыва земного ядра. 16 сентября 1953 Вас интересуют подробности о дальних мирах. Но, конечно, мы не имеем много. Ибо все общения с мирами дальними связаны с большими трудностями,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 Но сейчас начал пробуждаться к новой жизни на нем. Но до переселения на новую и подходящую планету нам придется существовать в тонких сферах, оявленных в пространствах атмосферы окружающей нашу Землю.